Освещённая со всех сторон невидимыми источниками, белая башня Хаата показалась на горизонте задолго до рассвета. Магнификус и Фунибар вышли из каюты на палубу, когда метеорическая дорожка уже примкнула к правому борту баржи. "Вы не знаете, я здесь останусь или вы меня дождётесь?" спросил второй и протянул королю Фениксу руку. "По-моему, мне надо дождаться", пожаловал Фунибар. Тогда не прощаюсь, кивнул Магнификус, вступил на дорожку и зашагал к башне. Как прогулялся, поинтересовался у него Валайера, спахивая перед ним резную дверь зала решений. Отменно, ответил второй, проходя внутрь. За столом его уже ждал Тал. Узнали что-нибудь новое, даже не здоровое с вошечем, спросил он. Неприятное место. Боссаж, вечно напротив древнему пожаловался Магнификус. Это мы и сами знаем. Есть идеи, нетерпеливо заёрзал в кресле Тал. Мне сказали, что они есть у вас, сообщил второй и выложил на стол добытый меч. Древний радостно хлопнул ладонью по столу и повернулся к женщине. Меч хины, отличная добыча. Валай задумчиво погладил ладонью холодное лезвие, И подняла глаза на Магнификуса. Ты уверен, что у тебя с ним получится, спросила она его. Я не знаю, честно признался он и спросил. Но если получится, какие дальнейшие планы? Отобрать остальные принципы и уничтожить чёрный портал. Потом ты можешь остаться с нами или вернуться домой. Ты же очень богат, проинформировал Таал, не отводя опытного взгляда от зловещего клинка на столе. Мы тут как остаться с вами, уточнил Магнификус. Капсулы с нашими телами опустят на дно океана, а шахту зальют бетоном, отличным бетоном вперемешку с титановой сеткой. Жизнеобеспечения капсул хватит на 200 лет с лишним, хотя я думаю, мы проживём не больше 100. Но сто лет там, полмиллиона лет здесь, ответил древний. Большая цифра, согласился второй и добавил: не наскуч нам столько жить. Мне нет, усмехнулся Стал, я люблю жить. И здесь время по-другому ощущаешь. Мы очень скоро изменимся, добавила Валаяя.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 Но как прикажете действовать, раздражённо поинтересовался Магнификус. Одному с мечом бегать за демонами? Причём одному, пожал плечами древний. Есть наёмники, золотом мы тебя обеспечим, много золота дадим. Не сердись, это условия игры. Соберёшь все принципы и изменишь. Можете не сомневаться, серьёзно пообещал второй и спросил: "Где мне отдохнуть?" Бар ждёт, сказала Валая. Плыви на корабль Торгрима. Он знает, что нужно сделать. Пойдём, я тебя провожу. И она взяла Магнификус в подруку.